Однако мне пора винтить. Меня ждут. Прощайте, господа. И я с тобой. Погоди. До свидания. Мне с вами по дороге. Прощайте, господа. Что будет, то будет. Пусть. Ей казалось, что все нехорошие воспоминания вышли из ее головы и идут в потемках рядом с ней, и тяжело дышат. А она сама... как муха, попавшая в чернила, ползет через силу по мостовой и пачкает в черное бок и руку Лаевского. Если Кириллин сделает что-нибудь дурное, то в этом будет виноват не он, а я одна. Ведь было время, когда ни один мужчина не разговаривал со мной так, как Кириллин.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 И разве поэтому он не имеет права поступить со мной, как ему угодно? Тут, голубка, я с тобой прощусь. Тебя проводит Илья Михайлович. Он поклонился Кириллину и быстро пошел поперек бульвара. Прошел через улицу к дому Шишковского. где светились окна. Позвольте мне объясниться с вами. Я не мальчишка, не какой-нибудь очкасов или Лачкасов, Зачкасов. Я требую серьезного внимания. У Надежды Федоровны сильно забилось сердце. Она ничего не ответила.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 Надежда Фёдоровна прислушала скромному шуму моря, поглядела на небо, усыпанное звёздами. Ей захотелось скорее покончить всё и отделаться от проклятого ощущения жизни с её морем, звёздами, мужчинами, лихорадкой. Только не у меня дома. увидите меня куда-нибудь.